Глава третья — Уверен, — доносился до нас грозный голос яичного голема яйцекрата. — Это необычные яйца. Их нельзя не заметить. Яйца говорят, что видели одно из них парящим в воздухе над деревней. — Летающее над деревней яйцо? — уточнил яицерик. «Нет, я бы заметил». «Но если вдруг заметишь...» «Первым делом сообщу, конечно». Голем молчал. Дверь не захлопывалась. Я мучительно хотел кашлянуть, но держался. Мы все сидели за столом. Яйцерина, Диана, Фиона и я. Даже Ворон. Правда, он скорее сидел на столе. То, что яйца не ели в привычном смысле этого слова, не мешало им сидеть за столом перед пустыми тарелками. Это было важной частью семейной традиции в каждом доме. — С ними была птица, — сказал, помолчав голем, — черная птица. «Я понимаю, если вы подумали, будто они священны и спустились с неба, чтобы положить конец нашему господству, но...» «Нет у вас никакого господства, сектанты!» — разозлился яйцерик. «Яйца веками жили, как мы, яйцеверы, а вы всего лишь кучка помешавшихся...» Смех голема его оборвал. У голема было преимущество. Он говорил и смеялся всеми яйцами сразу, то есть был громче любого отдельно взятого яйца. «Ты не так уж стар, яйцерик. но высшая яичница уже совершенно не озаряет своим сиянием твой желток». О, скоро, скоро прилетят благословенные птицы. И куда, как ты думаешь, положат они новые яйца? В безопасное место на ровной площадке, где все яйца стоят чистыми и красивыми в ожидании перерождения, или в какую-то непонятную деревню, где яйца бегают и прыгают, Ежесекундно рискуя быть разбитыми. Они положат яйца к нам, яйцерик. Еще две-три кладки, и мы поглотим твою деревню, Как поглотили десятки деревень до этого. Многие из твоих так называемых веров. уже добровольно присоединились к нам. «Посмотри, узнаешь ли ты вот это яйцо, составляющее меня?» «Яйце риса!» — ахнул яйцерик. «Да, это я!» — раздался одинокий яичный голос. «Я отвергла свою яичность...» И с тех пор в мой желток пролился свет высшей яичности. Я провожу дни в любви ко всему сущему. «Мы не враги, яйцерик!» Вновь заговорил голем всем големом. «Когда ты позволишь себе это понять, Твоя жизнь изменится». С грохотом захлопнулась дверь. Послышался характерный звук перекатывающегося яйца. Я тихонько откашлялся. В трагическом молчании яйцерик запрыгнул на свой стул и уставился в пустую тарелку. Отчетливо было слышно, как на стене тикают часы в форме яйца. — Хватит! Вдруг рявкнул яйцерик, и тарелки на столе подпрыгнули так, будто бы он стукнул по нему кулаком. «Охерел!» — обиделся ворон и на всякий случай перебазировался на плечо Диане. Разорвался! Полностью проигнорировав птичку, яйцерик обратился ко мне. «Поначалу я действительно думал, что вы пришли с неба помочь нам в борьбе». Но пора открыть яйцо на очевидное. Яйца Фиона только и делает, что гуляет в лесу, рискуя столкнуться с тайной кладкой яйцекратов. Яйца Диана вообще ничего не делает. Птица только ругается. А ты, Костя, старательное яйцо, самый лучший из всех, так и не научился отличать яйцо от яйца. Как ты меня назвал? Вытаращил я глаза. И меня. Подхватила Диана. Фиона молчала. Она вообще после своих лесных трипов стала молчаливой. А сейчас-то пришла только потому, что вечер приближался, а вечер приносил запах гипотетического бухла. Все-таки от алкоголизма ни в какой лесной дзен не спрячешься. «Папа сделал тебе комплимент», — пробормотала ей Церина. «Только представители самых знатных родов имеют право...» «Молчи, яйцерина!» Яйцерик снова стукнул невидимым кулаком по столу. «Вы, пришельцы, того и гляди, спровоцируете войну, и виноват буду я. Моя семья понесет ответственность за вас. Я не могу этого допустить». «Вы гоняете?» — спросила Диана. Паники у нее в голосе, мягко говоря, не слышалось. Яйцерик замялся. Я мысленно фыркнул. Быстро же у него запал и сяк. — Еще три дня, — промямлил он. — Если через три дня Костя старательное яйцо не научится отличать яйцо от яйца, вы покинете мой дом. Я не имею права рисковать своими яйцами. — Понимаю, — сочувствующе сказала Диана. — Яйца не одни на всю жизнь. Даже Феона... Феона негромко на нее зашипела, давая понять, что убила бы да нечем. Я сильно наклонил голову, чтобы не было видно попыток сдержать смех. Но яйцерик заметил. — Вам смешно? — закричал он, подпрыгнув на стуле. — Как? — Вы потешаетесь над яйцами, которые дали вам приют? Которые делятся с вами благодатью? У нас, между прочим, ее не так уж и много. — Апа. Одернула его яйцерина. Что, папа? Что, папа? Ты была в гостях целую неделю. Ты не видела, как они оставляют полные тарелки. Благодать быстро портится, ты же знаешь. Да все знают. Мне приходилось ее выбрасывать, совершая тяжкий грех. — Простите, — подняла руку Диана, как бы примерная школьница. — «А о чем вообще речь? Что за благодать?» «То, что лежит у тебя в тарелке, неблагодарное яйцо!» — крикнул яйцерик. «О!», -о Диана взяла ложечку и потыкала пустоту. «Так это надо есть?» — я не знала. «А вы что думали, мы тут просто так сидим перед пустыми тарелками?» «Нет, нет!» — поспешил я заверить яйцерика. И тоже взял ложку. Ощущение было такое, будто с ребенком играешь. Зачерпнул ничто, сунул в рот, проживал, проглотил, прислушался к ощущениям. Мало ли... «Я не могу смотреть на это глумление!» Яйцерик свалился со стула и стремительно выкатился за дверь.